В нем была описана продолжительная дискуссия между двумя вымышленными персонажами, представителями двух влиятельных полярных течений в анархизме, коммунистом Отто трапом и индивидуалистом Караром Обаном. История повествует о разочаровании Обана коммунизмом и его обращении к эгоизму. В молодости он был увлечен идеей разрушения Старого Мира и потому нашел прибежище в главном принципе коммунизма, Каждому по потребностям, а от каждого по способностям, который действовал как целительный эликсир. И в его мечтах возникала конструкция будущего человечества. Высокая, широкая, красивая. Все будут довольны. Все надежды сбудутся, все желания исполнятся. Труд и обмен станут добровольными. Ничто не будет определять ни их пределы, ни даже их ценность. Земля станет принадлежать всем поровну. Каждый будет иметь на нее право такое же, как право быть человеком. И он вознес эту воображаемую конструкцию, вознес ее до небес. Однако после долгих душевных метаний Обан приходит к выводу, что анархический коммунизм репрессивен, лицемерен и абсолютно разрушителен. Он требует, чтобы его защитники целиком отдавали себя идеи и тем самым связывает их непосильными обязательствами. Обещание всеобщего освобождения становится формой нравственного шантажа, посредством которого верующих склоняют к поощрению суицидальных актов, совершаемых другими верующими. На первомайском митинге в память о казни анархистов Хеймаркета обан задумался о героизме этих мучеников, об их молчаливой жертвенности и беззаветной преданности идеи. Их дело переставало быть его делом. Он говорит Траппу: Я все больше и больше начинаю жить для себя. «Что мне делать в клубах? Эти длинные речи всегда на одну и ту же тему. Для чего они?» «Все это утомляет». Вложив эти слова в уста обана, Маккей приравнял жертвенность к подчинению, то есть к положению обманутого. Он связал анархию с отстаиванием своих прав и отказом от жертвоприношения. Действительно ли анархизация настолько связана с жертвенностью? Утияма Гуда, буддийский священник школы Сатодзен, казненный за участие в заговоре против императора в 1911 году, придерживался иного мнения. Он утверждал, что жертвоприношение состоит не в подчинении себя какой-то овеществленной цели, иллюзии или призраку, а в том, чтобы жить в соответствии с собственными принципами. Вот что он писал из тюрьмы. «Верующий человек по имени Шикьямуни Будда, отказался от престола и стал нищим. Философ Диоген всю жизнь провел в бочке. Оба прожили жизнь, полную радости и наслаждения, которые не в силах был отнять даже император. Иисус Христос был казнен на кресте, но радовался смерти, утверждая, что она искупит людские грехи. Те, кто действовал согласно своим принципам, – счастливые люди. Таким образом, разве активное участие в различных движениях с целью одинаково важно для всех людей, Чтобы каждый в этом обществе мог трудиться, в справедливых условиях и по справедливости получать одежду, пищу и кров, не является формой действия в соответствии со своими принципами. Даже орошая своей кровью и шафот, подвергаясь оскорблениям на кресте или заканчивая дни в камере подземной тюрьмы на Хакайду, где зимний ветер пронизывает до костей, можно оставаться спокойным, словно ничего не происходит просто потому, что ты всегда действовал согласно своим принципам, а это и есть то, что называется счастьем. Споры вокруг жертвенности не утихают между анархистами до сих пор. В них они, как правило, стремятся доказать, что анархизм не то, за что принимал его Маккей. Однако, отрицая жертвенность, анархисты рискуют упустить из виду те изменения, которых требует анархия. Анархизация — это не только пробуждение желания иметь альтернативы, но и участие в проектах их реализации. Очевидно, что требовать жертвенности от людей противоречит самим принципам анархизма. Однако было бы лукавством заявлять, что анархия вовсе не подразумевает принесение жертв в той или иной форме. Этой жертвой может быть личное время, потраченное на участие в акциях солидарности или на обмен знаниями и навыками, еда, кров, лекарства, одежда или сопровождение нуждающихся в этом людей помощь людям без документов в пересечении границ, письма заключенным или поддержка сопротивления полицейскому произволу. Сюда же может относиться и добровольный отказ от самообогащения или неуемного потребления. И если уж говорить обо всем разнообразии задач и намерений, то анархизация требует также неустанного прагматизма. Шансы на анархизацию наших социальных отношений и институтов намного выше, чем вероятность полной замены государства анархии. Одним из важнейших компонентов этого процесса является укрепление доверия, и здесь анархизм преуспевает. Перефразируя Пола Гудмана, анархизм в изобилии выдвигает как утопические идеи, так и практические предложения. Он дает множество вдохновляющих примеров для подражания, готовые идейные инструменты, объясняющие, как именно действовать и почему, а также, как утверждала Вольтарина де Клер, сдерживает избыточный оптимизм в отношении будущих преобразований. Сегодня анархизм говорит нам о том, что нынешняя несправедливость – это справедливость, как она понималась когда-то в прошлом, и была осознана лишь благодаря бесстрашному обличению и попыткам изменить ситуацию посредством прямых действий. Стюарт Кристи, 1946-2020 годы жизни. Стюарт Кристи – видный представитель анархизма классовой борьбы, писатель и издатель. Пожалуй, наиболее известен попытка убить генерала Франка и активной оппозиция правительству Эдварда Хита 1940-1974 годы. При этом, помимо связи с членами злой бригады, за что в 1971 году его арестовали, судили и признали невиновным, он также поддерживал контакты с комитетом СТА в Глазгу и шпионами за мир. Группы, критикующие пассивную, исключительно легальную и символическую кампанию против ядерного оружия, а также участвовал в возрождении Анархистского Черного Креста, организации, оказывающей поддержку заключенным. Вся эта деятельность описана в его автобиографии ⁇ Дело Кристи ⁇ The Christie File 2004 года, состоящий из трех частей. Бабушка сделала из меня анархиста. Made me an генерал Франк сделал из меня террориста. General Franco Made Me a Terrorist и эдвард хит меня разозлил. Edward Hit Made Me Angry. Среди его издательств Refract Publications, Sian Phuegas Press, Melcer Press, а теперь Кристи Бокс. Спонсировал ряд других издательских проектов, в том числе анархистскую энциклопедию в 1980-х годах. Кристи историк анархизма, в частности испанского, а также анархистских идей. Совместно с Альбертом Мельцером написал книгу Врата анархии. The Flower Gates of Anarchy 1970 год. Редактор трехтомника Стрелки и пистолерос 2010-2013 годы. Даниэль Кон Бензит. Родился в 1945 году. Член Европарламента, сооснователь группы Зеленый Европейский свободный альянс. Кон Бендит был лидером студенческого движения в мае 1968 года. После парижских событий был выслан из Франции, уехал во Франкфурт и поддерживал анархолифтиское сквотерское движение. Опубликовал книгу Левизна как средство против старческой болезни коммунизму» «Obsolate communism, the left-wing alternative», написанную вместе с братом Габриэлем в 1968 году. По задумке авторов, название книги должно было перекликаться с произведением Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме» 1920 год. В ней советский коммунизм критикуется с радикально-либертарных и антикапиталистических позиций. Скотт Кроу родился в 1967 году. Скотт Кроу – организатор анархического сообщества, писатель, стратег и оратор. Соучредитель организации «Общая платформа» и «Трейжер Сити Трифт» борющихся за экологию благотворительного магазина и общественного пространства в городе Остин, штат Техас. До участия в работах по оказанию помощи в Новом Орлеане в 2005 году принимал участие в штурме штаб-квартиры компании Мобайл в городе Ирвинг в 2003 году. Гастролировал срок группы и руководил кооперативным антикварным магазином Century Modern в Далласе. Автор книги «Черные флаги и ветряные мельницы». Black Flags and Windmills, 2011 год. Зо Дакса, 1864-1930 годы жизни. Зо Дакса, публицист, антимилитарист, учредитель журнала «Лон родился в буржуазной семье, в юности любил приключения, охотился в Африке и вращался в богемных кругах Бельгии. Вернувшись в Париж в 1889 году, присоединился к анархистскому сообществу. Отсидев недолгий срок в парижской тюрьме Мазас за участие в заговоре уехал в Лондон, где наладил контакты с Шарлем Малато, Луизой Мишель и художниками Люсьеном и Камилем Писаро. Оттуда совершил путешествие в Голландию, затем через Германию, в Италию, Грецию, Константинополь и Яфу. Вернулся в Лондон, откуда был экстрадирован во Францию. Отсидел еще один срок в тюрьме. После освобождения в 1894 году опубликовал книгу «От Мазаса до Иерусалима» «Де Маза – Жерузалем». Проиллюстрированная Люсиеном Писаро и Феликсом Валатоном, она получила широкое признание. Во время дела Дрейфуса Дакса стал непримиримым антимилитаристом. В 1900 году он возобновил путешествие и отправился в Африку. После возвращения во Францию покончил жизнь самоубийством. Кэрол Эрлих. Год рождения неизвестен. Анархистка и феминистка Эрлих начала активную деятельность в 1960-х годах и была одним из учредителей журнала «Social Anarchism» и членом трех балтиморских организаций Great Atlantic Radio Conspiracy, Research Group One и альтернативной балтиморской школы для вольнослушателей. В 1971 году стала преподавателем американистики Мэрилендского университета, вела курсы по феминизму и социальным преобразованиям. Впоследствии работала редактором в издательстве университета Джона Хопкинса, была соредактором книги «Воссоздание анархии» «Reinventing Anarchy» 1979. Мэриан Лейтон родилась в 1948 году. Мэриан Лейтон выросла в Черрифилде, округ Вашингтон, училась в Северо-Восточном университете и университете Кларка, пришла к анархизму под влиянием Айн Рент и как одна из тех, кто поддерживал кандидата республиканской партии Барри Голдуотера, который в 1964 году был соперником Линдона Джонсона на выборах президента США. Участие в женском движении привело ее к социалистическому анархизму. В 1971 году Лейтон работала в анархофеминистской группе «Черная роза» и участвовала в научной конференции о формах самовыражения женщин, в рамках программы исследований в области равноправия женщин, проводимой школой Годдард Кембридж в Массачусетсе. В 1970 году стала одним из основателей звукозаписывающей компании Round Records в Бостоне с целью популяризации традиционной американской музыки. В 2014 году компания переехала в Нэшвилл. Лейтон, автор книг «Анархофеминизм», «Анаркофеминизм», 1974 год, Луиза Мишель, Луиз Мишел, 1974 год, и Вольтарина де Клэр «Знакомство» Вольтарин де Клэр, an Introduction» 1975 год. Кэти Левин родилась, предположительно, в 1950 году. Кэти Левин, анархофеминистка, в 1970-х годах в течение недолгого времени была членом бостонского отделения организации «Черная роза». В детстве жила в благополучном районе на северо-востоке США, Отошла от анархизма вскоре после написания книги «Тирания тирании» «The Tyranny Tyranny» 1979 год и многие годы работала на государственной службе. Продолжает активно участвовать в общественной политике. Альберт Мельцер 1920-1996 годы жизни Альберт Мельцер – анархист-сторонник классовой борьбы. Родился в Лондоне. Впервые присутствовал на собрании анархистов в 1935 году. Спустя год участвовал в контрабандной перевозке оружия для поддержки испанских анархосиндикалистов в революционной борьбе. В 1937 году бросил школу и участвовал в создании газеты «Револт» и работе по учреждению Общебританской анархической федерации. Позднее вошел в состав лондонской группы, организовавшейся вокруг журнала «War Commentary» и «Анархической федерации». Зарегистрировался отказником от военной службы по идейным убеждениям, выступал против войны и совместно с Томом Брауном распространял антивоенные агитационные материалы. Был лишен свободы за дезертирство. В 1960-х годах Мельцер участвовал в издании общественно-политической газеты «ЛАТ» и сатирического журнала «Картнс Космополитен review В 1967 году совместно со Стюартом Кристи занимался возрождением организации «Анархический черный крест» АЧК, оказывающий поддержку лишенным свободы анархистам и политическим заключенным. В 1968 году Мельцер и Кристи начали издавать ежемесячник АЧК «Буллетин». В 1970 году эта газета получила название Black Flag. В том же году Мельцер и Кристи опубликовали книгу «Врата анархии», «The Flag of Anarchy». В конце 1970-х годов Мельцер выступил инициатором создания библиотеки Кейт Шарпли в районе Брикстон в южной части Лондона. абдулла Аджалан родился в 1948 году. абдулла Аджалан – символ и лидер курдского движения. Вырос на юго-востоке Турции, изучал политику в Анкарском университете. Основатель рабочей партии Курдистана, РПК. РПК была создана в 1978 году с целью обеспечения независимости и прав курдов в Турции. В 1984 году вступила в период вооруженной борьбы и организовала серию взрывов, похищений и политических убийств. С того времени международное сообщество относит РПК к числу террористических организаций. В 1998 году Аджалан покинул оперативную базу в Сирии, когда турецкое правительство потребовало выдать его для судебного разбирательства находясь в бегах, в 1999 году был захвачен турецким спецназом в Кении. После судебного разбирательства, которое Европейский суд по правам человека счел несправедливым, был приговорен к смертной казни за государственную измену. Реформы, начатые в результате переговоров о вступлении Турции в ЕС, привели к смягчению приговора, но не к пересмотру дела. С 1999 года Аджалан находится в тюрьме. Он единственный заключенный в тюрьме на острове в Мраморном море. Находясь в заключении, Аджалан ознакомился с произведениями Мюррея Букчина и пересмотрел некоторые из своих прежних убеждений относительно национальной независимости курдов и марксизма-ленинизма. Свои идеи он изложил в многотомном труде «Цивилизация. Эпоха божеств в масках и безликих королей». Civilization. The Age of Masked Gods and Disgust Kings. Norway. New Compass. 2015 год. Софья Перовская, 1853-1881 годы жизни. Революционерка, казненная за участие в убийстве царя Александра II в 1881 году. Родилась в дворянской семье в Петербурге, где ее отец служил генерал-губернатором. В 1866 году уехала с матерью жить в Крым. Вернувшись в 1869 году в Санкт-Петербург, общалась с нигилистами и посещала лекции по математике и естественным наукам о высших женских курсов В 1871 году вошла в кружок чайковцев и оказала заметное влияние на его этику. В 1872 году преподавала в сельской школе в Ставрополе, на следующий год вернулась в столицу и в 1874 году была арестована за пропагандистскую деятельность. В 1878 году вступила в общество «Земля и воля» и после следующего ареста ушла в подполье. Став на путь терроризма, участвовала в неудачном покушении, после чего вступила в ряды народа вольцев. До убийства царя участвовала еще в двух заговорах. 3 апреля 1881 года казнена вместе с четырьмя своими соратниками. Малик Рахим. Родился в 1948 году. Малик Рахим. Урожденный Дональд Гайтон, общественный организатор, соучредитель луизианского отделения партии «Черные пантеры», организации «Общая платформа» и луизианской партии «Зеленых», вступил в ряды «Черных пантер» по возвращении из Вьетнама. В 1970 году участвовал в 30-минутной перестрелке, когда в Новом Орлеане полиция атаковала дом, где располагался штаб «Черных пантер». Был оправдан в деле о покушении на жизнь вместе с 13 другими членами «Пантер». Уехал из Нового Орлеана в Сан-Франциско, отбыл пятилетний срок за вооруженное ограбление, в 1989 году принял ислам и вернулся в Новый Орлеан до того, как на город обрушился ураган Катрина. В течение 40 лет участвовал в проектах по борьбе с бедностью. 23 ноября 2008 года опубликовал эссе «Это преступник» Criminal в Сан-Франциско-Бэйвью, в котором изложил свой взгляд на расизм и заявил, что люди умирают исключительно по причине отсутствия организации. Мюррей Ротбарт, 1926-1995 годы жизни. Будучи студентом Колумбийского университета, Мюррей Ротбарт увлекся австрийской экономической теорией и стал сторонником невмешательства государства в экономику и индивидуалистической анархии. Учился под руководством Людвига фон Мизеса, стал проректором по учебной части Института Мизеса, работал в Бруклинском политехническом институте и был удостоен звания почетного профессора экономики Невадского университета. Считал свои убеждения либертарианскими, не анархистскими. Выступал за ограниченный контроль со стороны правительства в целях защиты собственности и человека. Джерри Рубин 1938-1994 годы жизни. Основатель контур-культурного международного молодежного движения или ЕИПИ, Рубин называл себя барнумом революции. Учился в оберлинском колледже Вагая и в университете Цинциннати. Затем работал спортивным обозревателем Цинциннати-Пост. Учился в Беркли. В 1967 году возглавил 100-тысячную демонстрацию Пентагона против войны во Вьетнаме. В 1968 году был исключен из комиссии по расследованию американской деятельности Палаты представителей США и предстал перед судом с другими членами Чикагской «семерки» за нарушение работы съезда Демократической партии 1968 года. Обвинения в заговоре с него были сняты, а обвинения в подстрекательстве аннулированы в порядке апелляции. В 1970 году была опубликована книга «Действуй. Сценарии революции». Do it. Scenaries of the Revolution. Рубин популяризировал мантру «Не доверяй никому, кто старше 30» и называл себя вечным подростком. Когда ему самому исполнилось 30 лет, он изменил этот порог до 40, чтобы устранить неувязку, заключающуюся в том, что для культуры длинноволосых хиппи решающее значение имеет скорее возраст, нежели мировоззрение. С возрастом Рубин отказался от контркультурных антикапиталистических убеждений. Умер в Лос-Анджелесе. Екатерина Самуцевич родилась в 1982 году. До поступления в Московскую школу фотографии и мультимедии имени Роченко Международную школу фотографии и искусства, вдохновленную русским авангардом, Екатерина Самуцевич окончила Московский энергетический институт и работала программистом. Будучи феминисткой, примкнула к радикалам и стала участницей арт-группы Война, заняла антиправительственную позицию, испытав на себе жесткую реакцию полиции на демонстрации была одной из пяти женщин, организовавших в 2011 году группу Pussy Riot. До акции в московском храме Христа Спасителя группа выпустила четыре видеоклипа, выступала на станциях метро и на Красной площади. Храм был выбран в качестве площадки в связи с поддержкой, оказываемой церковью президенту Путину, а также с целью привлечь внимание к царящему в РПЦ сексизму. После акции была арестована и осуждена за хулиганство на почве религиозной вражды. Самуцевич заявила протест, когда для нее срок был заменен на условный, в то время как для двух других участниц акции приговоры остались без изменений. Выступала за права ЛГБТ-сообщества в России.